Глава двадцать третья Возвращаясь домой по крутым улицам Спелло, Саша увидела за столиком инотеки, где она так позорно напилась всех умбрийских вин сразу, знакомую фигуру. Напротив элегантного мужчины в возрасте с шейным платком поверх кашемирового джемпера сидел не менее элегантный князь Ди Петруньяно, который обрадованно помахал ей рукой и пригласил присоединиться. Спутник князя обернулся, и сердце девушки подпрыгнуло. Нетрудно было догадаться, что подтянутый импозантный мужчина — таинственный владелец виллы Градилоне Рикардо мекки Дивасто. Саша прекрасно запомнила его по фотографиям в интернете. Несмотря на то, что интерес к запуганному женой, горе-ухажеру, князю у Саши давно пропал, девушка охотно присоединилась к мужчинам, ведь возможность поговорить с сеньором Рикардо вряд ли выпадет еще раз. Она оказалась права. Князь представил ей своего спутника как сеньора Мекки Дивасто. Мужчины, возмущенно жестикулируя, возобновили прерванный разговор, вкратце рассказав девушке о случившемся. В связи с обысками на вилле сеньор Рикардо срочно приехал в Умбрию. Он жаловался, что виллу перевернули вверх дном, изъяли все компьютеры и телефоны, оставив управляющую в панике и шоке. Мало того, что на ее глазах вверенная ей вилла превращалась в хаос, арестовали ее больного сына. Сеньор обещал этого так не оставить. Он возмущенно махал перед собой руками с растопыренными пальцами. Его положение в обществе должно заставить полицию с ним считаться. Редкие прохожие с интересом поглядывали в сторону их столика. сеньора Мекки Дивасто в городе хорошо знали. И новость об обысках на вилле всколыхнула местное общество. Пряча улыбку, Саша заметила нескольких хозяев ближайших магазинов и лавочек, как бы невзначай вышедших на улицу и старательно прислушивавшихся к разговору. Хотя сеньор возмущался так громко, что слышно его было, наверное, и внутри лавок. Даже маленький грузовичок чуть притормозил, и водитель в заляпанной краской рабочей одежде высунулся из окна по пояс, разглядывая их компанию. «Я дойду до руководства полиции Умбрии, если надо, до министра внутренних дел республики. Арестовать больного парня, который и мухи бы не обидел». Конечно, он не понимал, что делает. Он не мог нормально встречаться с девушками, а природа требует своё. И то еще неизвестно, докажет ли все это полиция, но обвинять его в убийствах... Пусть хоть трупы сначала найдут, прежде чем клеветать на парня. Бедная Лучиана, после стольких лет безупречной работы в поместье ее так оскорбили. Но ну, ничего, я этого не оставлю. — Вы бывали у графини Дирозатти? — спросила Саша. — Конечно. Очень приятная женщина. Синьор Рикардо обрадовался смене темы. «Вы с ней уже познакомились?» «Да, и знаете, такая неприятная история. У неё работала моя соотечественница, вернее, скорее, гостила, а не работала». «Вероника, ну, конечно, очаровательная девушка, красивая, живая, весёлая. Я всегда встречался с ней с большим удовольствием. Мы часто пили кофе в Спелло, когда я был в городе. Ей очень понравилась вилла Градилони». Саша как бы невзначай открыла сумочку и тут же радостно воскликнула. «О, у меня есть фотография Вероники. Мне графиня Деразатти отдала». И достала тот самый снимок, где погибшая девушка безмятежно улыбалась на променаде у стен Спелло. «Это же я снимал!» Сеньор Рикардо взял фотографию в руки. «Прекрасно помню тот день. Мы пообедали в поместье». А потом я привёз Веронику в город, и мы любовались окрестностями со смотровой площадки. Я потом распечатал несколько фотографий и отдал Веронике. Она собиралась отправить их домой, в Россию. Зачем графиня отдала вам этот снимок? Попросила отправить семье девушке, когда я вернусь в Россию. Саша решительно забрала фотографию из рук мужчины и положила её обратно в сумочку. Вы приглашали её на виллу? Конечно, пару раз мы обедали с ней у меня дома или просто заезжали выпить по бокалу вина несколько раз. Какая трагедия. Синьор Мэкки Диваста зажмурился и покачал головой. Должен признаться, я был ею просто очарован. Нечасто встретишь юное создание, с которым так легко и приятно общаться. Лучана, правда, ее принимала очень холодно. Да она и Алисандру чуть не выгнала, засмеялся князь Дипетроньяно. «Ты же не в обиде на меня, надеюсь, что я позволил себе пригласить прекрасную тезку на завтрак на виллу?» «Но встретились мы совершенно случайно, правда, Александра?» — приподнял брови князь. Он что, действительно думал, что Саша очаровалась и с утра побежала искать прекрасного князя? Девушка чуть не высказала самодовольному красавчику под каблучнику все, что о нем думает, но тут вмешался второй собеседник. «Кстати, позвольте мне вас пригласить», — заулыбался сеньор Мэкки Диваста. «Виллу уже привели в порядок, и вечером у меня будет ужин для нескольких друзей. Вы окажете мне честь, если присоединитесь, уважаемая Александра. И никаких отказов!» — воскликнул он, видя, что девушка чем-то озадачена. «Я пришлю за вами машину». Говоря об ужине, сеньор сразу посветлел лицом и мгновенно забыл о недавнем возмущении.